ЭПИЛОГ ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ КОРОЛЕВСТВО ИЛЛИНУЯ ДЕСЯТЫЙ ГОД НОВОГО МИРА Лая постучала, и когда ей отозвались, зашла в большой, уставленный, изысканной мебелью, светлый кабинет. Лукас при виде неё поднялся из-за своего стола и плюхнулся в одно из двух кресел, разделённых фигурным столиком. «Точно надо это сегодня прочитать?» спросила она, когда маг духа передал ей стопку из писанных листов. Меня уже наверняка ждут. Вы собираетесь каждый вечер. Ничего страшного, если ты уделишь мне сегодня чуть больше внимания. Это уже финальная глава. С годами ты становишься все более невыносимым. Мягко упрекнула его Лайя и улыбнулась. В ответ он выразительно посмотрел на альбом, который она принесла с собой. Лайя встрепенулась и протянула ему. А не многовато ли иллюстраций для учебника по истории? Под дело она, следя взглядом за сосредоточенным лицом Лукаса, с каким он изучал свой заказ на рисунки. «Это не классическое издание по истории, а художественное», — поправил ее он. «Иллюстрации не только дополняют содержание, но и украшают его». «Пфу, хоть что хочешь говори, а это все равно учебник по истории, а она никому не интересна». «Как ты можешь такое говорить?» — возмутился Лукас, не прерывая своего занятия. «Это же история, история становления нового мира, новой Иллинуи. Мы должны рассказать нашим потомкам правду». Правду, которую последующие поколения, если захотят, исказят так, как посчитают нужным, ведь никто не сможет проверить, так оно было или нет на самом деле. Ты куда-то опаздывала, напомнил ей Мак, и Лая негромко рассмеялась, но взяла листы. Итогом непродолжительной войны между империей Азуриан и королевством Элинуя стало мирное соглашение, которое подписали все участники конфликта, а не только изначально противоборствующие страны. Эктен получил независимость и стал полноправным участником торговых отношений с другими странами. Важным пунктом стало и согласие империи на создание специального коридора, по которому Эктен сможет перемещаться с целью торговли со странами, расположенными за Азурианом. Дейлр оставил за собой право на святыни, которые разбросаны по всей территории королевства, и подписал ряд соглашений, касающихся единого водного пространства океана Трёх ветров. Елину и она в момент подписания договора была сильно ослаблена и разорена. На восстановление разрушенных городов нужна была рабочая сила, которой осталось не так много. Число жертв среди мужского населения было довольно велико. Поэтому правителю Лим пришлось заключить ещё одно временное соглашение с империей, по которому королевство снова возводит защитный барьер между странами, не позволяющий проникать монстрам на территорию империи, а Азуриан выделяет оговоренное число рабочей силы и ресурсы. Наличие такого количества бывших врагов на территории королевства вызвало неоднозначную реакцию жителей, но польза от совместных усилий по восстановлению городов быстро превысила межнациональные распри. Так в относительно короткий срок королевство смогло оправиться от последствий активного ведения боя на своей земле. Вопреки ожиданиям, жизнь магов не стала совершенно свободной, как они рассчитывали. Но ряд изменений, которые были озвучены магическому сообществу после недолгих споров, обсуждений и внесения правок, был окончательно утвержден и являлся обязательным для каждого носителя дара. При обнаружении дара родители были обязаны сообщить об этом в Академию магии – цитадель, где жили и учились юные люди с даром. По достижении возраста 11 лет маги зачислялись на первый из 10 обязательных обучающих курсов. А после окончания Академии могли устроиться на службу в любую удобную для себя сферу. Разнообразие профессий отвечало даже самым взыскательным требованиям, но главным всё же было боевое направление. Во время обучения для учеников предусматривались каникулы, как короткие, так и более длительные, в которые маги могли вернуться домой. Можно было посетить учеников и студентов академии во время самой учёбы. Для этого были определены специальные дни. Были разрешены корреспонденция и посылки. В первые послевоенные годы под зданием академии отдали несколько крупных поместей в Илли. Немного позже для обучения магов выделили часть земли близ столицы и возвели там ряд зданий, как жилых, так и учебных. Руководил академией магистр Фенрис Эарен Дил. Он же и входил в военный совет правителя Лим, но об этом немного позже. Ведьмы королевства были вольны жить там, где им нравилось. Не было у них и обязательного обучения. Впрочем, ряд ограничений все же был. Одно из отделений в академии занималось учетом ведьм и мест их проживания. По закону каждая ведьма была обязана зарегистрироваться и обозначить свой род деятельности. Обязанной они были и вести законопослушную жизнь. За нарушение была предусмотрена система наказаний, довольно жёсткая. Светлые ведьмы были очень востребованы. Они, как правило, открывали свои лекарские лавки и неплохо зарабатывали. Тёмные ведьмы, тех кому было по душе жить открыто, по законам устраивались на военную службу и тоже были вполне обеспечены. Супруга правителя Алим, Теруми Юхишайн, стала главнокомандующим армией. Она внесла ряд изменений в структуру и иерархию и стратегическую доктрину вооружённых сил. Её реформы постепенно позволили армии стать силой, с которой считались. Сэруми Юхишайн практически никогда не появлялась на официальных приёмах, не устраивала и общих собраний для военачальников. Была в стороне от всего, но вместе с тем и везде одновременно. С годами стёрлось даже её имя. Для всех она была главнокомандующим Юхишайн, без лица, без личности, просто образом, которого опасались. Появилось в королевстве и элитное подразделение, Орден Вороны, который возглавляла лично Йохишайн, и который периодически, по мере возможностей, курировал магистр. Люди туда отбирались особенно тщательно, с исключительными способностями, как маги, так и люди без дара, были на службе и несколько ведьм. Любой ворон был на ранг выше любого руководителя в городе. Некогда отрезанная барьером часть территории королевства с годами стала полноправной составляющей Иллинуи. Полосо очуждения расчистили, проложили широкую дорогу к Изиме. Сам город, который теперь возглавлял Аларик, тоже значительно разросся и окреп, с расширением территории и появлением новых населённых пунктов на этой стороне королевства. Изим стал связующим городом, центром торговли между двумя частями страны, а также и связующим в торговле с эльфами. Митир, город у западных гор с большими залежами руды и драгоценных камней и других не менее ценных материалов, Для восстановления на отрезанной барьером части королевства был первым в очереди. Многие строения, несмотря на длительное запустение, удалось сохранить, остальное отстроили заново. Возглавил этот город Давид. Инициатива и самоотверженность главы города нашла отклик в сердцах многих, а богатые полезными ископаемыми шахты быстро подняли благосостояние жителей города. Так Митир стал одним из самых процветающих городов королевства. С Лимнией пришлось сложнее. Ранее этот город стоял на плодородной земле, поэтому являлся практически главным источником продовольствия. Вернуть эти территории было стратегически важно. Основной проблемой были проклятые люди, которые обитали на той части земли. Полностью уничтожить их так и не удалось. Даже спустя время. Но прогнать с насиженных мест получилось. Они ушли за разлом, туда, где каждую ночь опускался ядовитый туман. Как только земли стали относительно безопасны, заново отстроили город. Под руководством Ирвина Лимне основа стала главным поставщиком продовольствия. Для охраны территории вновь присоединённой части королевства, где всё ещё случались массовые набеги монстров, редко, но всё же были построены два аванпоста, где размещались гарнизоны боевых магов. Один аванпост был восточнее Изимы, а второй за Лимнеей, у самой границы с разломом. Судьбу двух южных городов, Азимара и Вланвия, которых скрывал смертоносный туман, так и не удалось узнать. Никакие зелья и заклинания не могли продлить жизнь тому, кто рискнул входить в убийственное Амарево. Магистр прекратил эксперименты, не стал больше рисковать жизнями людей, но искать безопасные способы проникнуть на потерянную территорию продолжал. Лая оторвалась от чтения, подняла на ожидающего вердикта Лука со слеза. Ты бы хоть карту приложила, то как тут упомнить, где какие города находятся? Карта королевства есть в кабинете истории, будет она и в учебнике, в середине по мере повествования. Да и в королевстве не так много городов, чтобы запутаться в них». Лайя примирительно подняла руки и взяла новый лист. Подводя итоги становления нового мира, нужно отметить судьбу и ключевых фигур, которые в разной степени повлияли на исторические события. Сэм Джи, герой Эктиана, младший сын Чим Джихана, привел в семью Катрин, женщину из другой страны, гораздо старше себя, без титулов и рода. Он не просто женился на ней, но и дал имя своего дома. Правящий дома судил решение младшего наследного принца. и не принял нового члена семьи. Был выдвинут ультиматум. Сэм Джи отказался расторгать союз, и в результате молодой паре пришлось переехать из Эктиана в Иллиную. Леди Ивори вышла замуж за Коди Айвара. Они поселились в Вилли, там же и открыли школу-приют для осиротевших детей. Принимали туда детей с самого младенчества, но исключительно без магического дара. Как только у ребенка проявлялись способности к магии, его передавали под опеку государства. Люди открыто осуждали правила, которые снова делило общество на две части, но поскольку приют существовал за счёт личных сбережений леди Ивори, и заработка Коди Айвара повлиять никак не могли. А спустя годы, видя, как для нескольких десятков сирот, оставшихся без любви родителей, леди Ивори стала не только учителем, но и хорошей матерью, и вовсе смирились за странной прихотью женщины. 4 года назад у пары родились близнецы, две очаровательные девочки. Да риторник продолжил службу в военной структуре страны и стал руководителем одного из аванпостов, того, что был возле зимы. Проживал там же, занимая верхний этаж одной из укреплённых башен оборонительного строения вместе с Исалель. Благодаря эльфийке этот аванпост стал самым необычным военным комплексом из всех существующих. Зимний и летний сад, небольшой фонтанчик, комнаты для отдыха и общих мероприятий, уютные комнаты для проживания. Вначале такое несоответствие назначения и внутреннего содержания веселило всех остальных служащих, тех, кто служил на других форпостах, да и в городах, но увидев вочию, мечтали перевестись именно к Торнику, но новых людей уже не брали. Команда Дари осталась в непосредственной близости от своего командира, кроме Коди, который занимал невысокий пост в городской службе Вилли. Палин, Итан, Честер, Лео и Мелвин, который разыскивал после войны своих друзей, поселились в Изиме. Питон стал плотником и открыл свою лавку по изготовлению мебели. Остальные продолжили военную службу, но уже в рядах обычных солдат города Изимы. Иногда Коди приезжал к ним, и тогда вся команда собиралась вместе в знаменитом на всё королевство аванпосте Дария. Пит и Марта открыли ещё две таверны в Трыкании. Их решение накормить тогда бесплатно всех прибывших в Трыканию со временем обросло легендами и снискало любовь и всех элинуйцев. Это было похоже на снежный ком. Люди, которых так тепло приняли в чужом городе, в сложное для всех время, по возвращению в Трыканию и находясь проездом, останавливались в той таверне поесть и заводили дружеские беседы с трактирщиком, вспоминая былое. Потом нахваливали друзьям и знакомым удивительное и душевное место, тем самым обеспечивая постоянный приток посетителей. Грегори и Мирк переехали в столицу. Бывший солдат Инквизиции занял один из ключевых постов в военной структуре королевства и входил в совет правителя Лим. Мирк стал управляющим дворца правителя. Лая снова подняла на него осуждающий взгляд. Мирк, ты серьёзно? Проличную жизнь всех вообще нужно убрать? К чему это? Дети, жёны? Лукас насупился, но промолчал. Очевидно, эти абзацы и сами у него были под сомнениями. "Ну хорошо", решила немного смягчить критику Лая. "Почему тогда не написал про Ларан?" Мак хмыкнул и поправил чуть съехавшую повязку на глазу. «Хочешь, чтобы меня ты Руми убила?» «Ну ладно, а про Ларика тогда?» «Про то, что он теперь глава из зимы, я написала, про личную жизнь. А что про нее написать? Что он и его эльфика за 10 лет так и не определились, кто они друг к другу? Что их встречи спонтанные, редкие, тайные, а чувства очевидные, для всех, но не для них самих. Учебник будут читать подростки и молодые люди. Это не самый хороший пример отношений, чтобы о таком говорить». «Ладно, Маркус». Да, про него тоже можно. Он же как никак один из важных военных руководителей. А что ж ты про себя ничего не написал? Иронично поддела его лая, начиная злиться на его упёртость. А что про меня писать? В истории я есть. Ну, например, что сейчас ты входишь в ближайшую свиту правителя и что являешься самым молодым профессором по истории, что преподаёшь в академии и занимаешься переизданием учебников. Это никому не интересно. Ты, кажется, не понимаешь мой посыл. Сдалась лая, я ей уже прямо попыталась объяснить. Каждый человек в этой истории важен. Ты не можешь в финале выделить кого-то одного, но забыть упомянуть другого. Это неправильно. В общем, после абзаца про Азимары в Ланве всё нужно убрать. Можно только добавить, что Чунцок изменил ряд законов, которые затронули повседневную жизнь ленуйцев, чем вызвал кратковременное недовольство, но в итоге это пошло стране на пользу. И про летающие надо написать «Точно, а я все думал, что же я забыл?» Он взял чистый лист и быстро набросал заметку. Было принято решение поменять летоисчисление, чтобы помнить о мире и о его цене. Так 940-й год века дракона превратился для стран-участниц конфликта в первый год нового мира. «Не очень, конечно, предложение, но потом подправлю уже нормально», сказал он больше сам себе. «Ну а так, остальное, замечания, предложения...» Про стирание памяти еще забыл упомянуть, но что магам больше ее не стирали. «Так вроде это и так понятно, но ладно, пересмотрю, куда это можно вставить». Лукас поднял на нее глаза. «А про то, что Фенрис нашел в записях леди Иварь способ стирать память, надо?» Лая на него выразительно посмотрела, Лукас скривился, понимая, что сказал откровенную глупость, и спросил. «Еще замечание?» «Про ты, Руми, сократи, а лучше покажи ей перед окончательным составлением учебника». Ты же знаешь, она очень привередничает по части себя. Про воронов точно все убрать. Про это никто не распространяется. На то он и тайный орден. Ключевой здесь – тайный. И абзацы бы я поменяла по степени важности. А то как-то сумбурно выглядит. И вот это. Руководил академией магистр Фенрис Эарендил. Он же и входил в военный совет правителя Лим, но об этом немного позже. И где это позже? Или добавь, или вообще убери. И, кстати, приют леди Ивори последние годы поддерживается и правительством, а не только за счёт её личных сбережений. Про приют в личной части, который ты сказала убрать, окончательно насупившись угрюмо заметил Лукас. А, ну ладно. А где про Каи и Агров? А что про них писать? Монеты получили и всё. Тоже верно. Эльфы? А что эльфы? взъелся Лукас. Живут, торгуют, не конфликтуют, но продолжают вести по большей части замкнутый образ жизни. И вообще, эта история не про них. Лая снова стала перечитывать начало последней главы, как Лукас не выдержал и вырвал у неё из рук листы. Всё, иди уже, иначе сейчас напишу про тебя, про вашего с Фенрисом, до невозможности вредного сына и про избалованную дочь Теру и Чона. Лая тихо рассмеялась, поднимаясь. Это под запретом. Казним, несмотря на заслуги. Лукас фыркнул и стал собирать в ровные стопочки листы. Хорошего вечера, обозначил он своё намерение попрощаться с ней. Лайя снова рассмеялась и оставила мага-духа в окружении его любимых книг и документов. Она шла по привычным коридорам дворца, направляясь в небольшую и уютную гостиную, в которой они вчетвером старались собираться каждый вечер. Их место силы. Поднимаясь по лестнице на третий этаж, она решила заглянуть к Грегори и убедиться, что солдат не пожалел о своем решении провести время с Феликсом и Айонг. И если дочь Тыруми Чунсока была относительно спокойной, мягкой и покладистой, что было очень удивительно, учитывая ее родителей, то Феликс, сын, был способен вымотать кого угодно. Лайя тихонечко подошла к открытой двери и заглянула. А Йонг, чинно расправив нарядное платье, сидела и играла со своими игрушками, иногда что-то тихо промоча себе под нос. Феликс лежал на ковре и коврял пальцем обивку стоящего рядом дивана. С периодичностью в минутку маленький эльф, с огненными, как у матери, волосами, закатывал глаза и театрально стонал, звуком подтверждая всю скуку мира. Грегори на его выпады никак не реагировал, а продолжал с выражением читать. Дедушка, ну долго ещё? взмолился Феликс, бросая на солдата взгляд. Это же так скучно, все эти даты и названия. Знать прошлое очень важно, наставлял Грегори. Это поможет лучше понять настоящее и избежать ошибок в будущем. Но важно уметь сражаться, возразил он. Вот тётя Тероми меня понимает. Она сказала, что когда я ещё немного подрасту, то будет брать меня на задание. И покажут все злачные и не очень места. Эльф перевёл взгляд на одну из своих косичек и принялся её рассматривать. Правда, я не совсем понял, что значит злачные. Это ты у папы спроси, весело сказал Грегори, откладывая книгу. Спрашивал, признался Феликс. Он рассердился и потом очень ругался на тёчу, а она на меня. Злачные места? не прерывая своего занятия, сказала Аёнг. Это места, в которые приличные люди не ходят. Лая в удивлении распахнула глаза и зажала рот рукой, чтобы не рассмеяться. А Ёнк была младше Феликса на 5 лет, а тут такие познания. Дочь Теруми вообще не переставала удивлять взрослостью рассуждений. Казалось, маленькая девочка слышит всё и всех. Талант к сбору и сохранению у себя всевозможной информации у неё явно был от мамы. "Откуда знаешь?" зависливо спросил Феликс. "Не скажу", ответила она и опять стала что-то бормотать, играя. Феликс снова вернулся к ковырянию, меняя тактику со стонов на умаляющий взгляд. Грегори не выдержал и сказал «Еще три страницы, и потом потренируемся». Феликс издал радостный вопль и вскочил на ноги. «Класс, я за мечами!» «Сначала три страницы», — строго напомнил ему Грегори. Феликс обреченно простонал и прехнулся на диван. Лая вдруг поняла, что сильно задержалась, тихо отошла от двери и поспешила в гостиную. Финдрис с Теруми и Чонсок уже были на месте и уютно расположились на большом пушистом ковре, ждали только её. Всевозможная выпечка, сыры, нарезанные фрукты лежали на изящных тарелочках, которые стояли прямо на полу. А несколько подносов с горячей пищей сразу же притянули своими ароматами. Ну, где ты ходишь? возмутилась Теруми и стала накладывать себе в тарелку еды. Сейчас всё остынет. Ничего страшного, подогреют, вступился за неё Чонсок. Лая улыбнулась и села возле Фенриса, тут же попадая в его объятия. Новый взгляд на Теруми вызвал у нее волну беспокойства. Впрочем, как и во все последние дни. Хранить секрет от сестры было до невозможности сложно. Они уже так давно ничего не скрывали друг от друга, что дни в ожидании подходящего момента Лаю выматывали. Она помнила об общем решении выждать, но терзать себя тайно и больше не могла. Поэтому, мысленно попросив прощения у Фенриса и Чунсока, она на выдохе выпалила. «Тэ, у меня к тебе разговор». Уго, даже так официально, Труми отложила тарелку и села ровно, уставившись на сестру. Мне написала мама. Она, в общем, она нашла твоего отца, и они снова вместе, Лэшум на выдохнула, приготовившись. Она не знала, к чему именно готовиться, но всё равно боялась. Труми снова взяла тарелку и отправила маленький кубик сыра себе в рот. С наслаждением проживала, проглотила и только потом обвела всех взглядом. Поэтому последние дни такие загадочные ходили, усмехнулась она. Я уж думала, случилось что, а тут это. Во-первых, я читаю всю сомнительную корреспонденцию, которую доставляют во дворец, а письма Лоран как раз относятся к числу сомнительных. И во-вторых, в отношении они уже 3 года. Я же в курсе происходящего с отцом, присматриваю за ним, так всегда было. И неважно, общаемся мы или нет. Поэтому мне доложили о ведьме, которая заявилась к нему. Почему не рассказала? тихо спросил Чунцок, вглядываясь в лицо любимой, пытаясь понять, как она относится к такой новости. Ой, было бы о чём рассказывать, небрежно отмахнулась Деруми. Это его проблемы, не мои. Они продолжили вглядываться в неё. Деруми утомлённо вздохнув, отложила тарелку, прижала руки к груди и запричитала. Боги всемогущие, спасибо за этот подарок судьбы. Мнет большей кары для старого отшельника, который провёл всю жизнь один, чем вернувшаяся бывшая жена. Ха, потом перестала кривляться и привычным тоном спросила: "Довольны? Или надо было так?" Она снова сложила руки на груди и взмолилась. "А за что? Нет, несправедливо. После стольких лет это не должно было случиться. Пусть сгинут в одиночестве". "Дурочка", толкнула её Лая, улыбаясь. "Шумная", поморщился Фенрис. "Любимая", нежно обнял её Чунсок. Теромитер терпеливо дождалась окончания душевных порывов своей семьи и снова вернулась к Киди. Ты подозрительно много ешь, заметил вдруг Фенрис. А ты подозрительно много видишь, парировала Теруми. У нас будет ребёнок, выпалил Чунцок новость, которую они приберегали до времени, когда это окончательно станет понятно. А мне с тобой в разведку не пойду, она бросила на него осуждающий взгляд. Он правитель, ему нельзя, резона заметил Фенрис. Поэтому со мной будет везде ходить Феликс, поправила Теруми. Нет, «Посмотрим!» – ехидно улыбнулась ему Теруми. Лая вклинилась в перепалку и прижала к себе сестру. «Как же здорово! Поздравляю! Я так рада!» Фенрис тоже опомнился и стал поздравлять друга. Чонсок сразу стал вслух мечтать, чему он в первую очередь станет учить сына. Теруми в амбициозных планах мужа не участвовала, только однажды не выдержала, и толкнула сестру локтем, привлекая к себе внимание. «Представь, что с ним будет, если опять родится дочь, а не будущий правитель!» – иронично прошептала Теруми Лая на ухо. Тише, пусть побудет эти месяцы счастливым отцом дочери и предполагаемого сына, хихикая сказала ей Лая. "О чём шибчитесь?" почувствовав неладное, спросил Чунцок, обрывая свою речь на полуслове. "Ни о чём", одновременно выпалили они и набросили на лица выражение полного наивного очарования. Чунцок и Фенрис засмеялись, девушки тоже тихо захихикали. Вдоволь наговорившись, они оставили тарелки и вытянулись на ковре. Чунцок открыл на нужной странице книгу, которую начал читать вчера. Теруми, расположившись у него под боком, сначала скучающе рассматривала узоры на шторах, а потом заснула. Фенри скропотливо записывал для Лукаса заметки, которые хотел, чтобы маг духа оформил в исторический трактат для эльфов. Лайя сидела в стороне от них у источника освещения и рисовала Грегори, Феликса и Айонг. Рисунок выходил таким душевным и милым, что она не переставала улыбаться. Подчувствовав, как сильно затекла спина, она чуть сместилась. Взгляд коснулся родных, и на душе стало ещё теплее. Долго и счастливо. Когда-то она мечтала о таком, но со временем поняла, что жизнь — это не роман о любви, не добрая история о прекрасной принцессе, которая ждёт своего принца. Жизнь порой сурова, а судьба переменчива, и никогда нельзя предугадать заранее, что ждёт впереди. Но сейчас, глядя на любимых и таких важных её сердцу родных, Лайя была уверена, чтобы всё сложилось как надо, нужно бороться. А еще она знала, что как бы не повернула судьба жизни всех четверых, они совсем справятся. Вместе. Тхарамэ. Мои дорогие читатели, спасибо, что были частью этой истории. А теперь о хронологии событий в других историях по знакомой уже вам Вселенной. По хронологии событий серии идут в следующем порядке. Нити судьбы. Окончание войны приходится на первый год Нового мира. Азимар. Семнадцатый год Нового мира. Чёрные лабиринты. Двадцать второй год Нового мира. Все серии завершены. Однотомник «Моя обитель». Тридцать пятый год Нового мира. В рассказе «Мари. Время событий до Нового мира». В «Я буду рядом после войны». История, не связанная с королевством Элинуя и империей Азуриан, хранитель для ведьмы. Есть ещё рассказы в жанре ужасов, вместилище чужой души, и в жанре фантастики она. И в заключении. За отзывы без спойлеров оставим новым читателям возможность самим пережить эмоции от сюжетных поворотов. Не нужно их расстраивать раскрытой интригой. И оценки, отдельный лучи благодарности. Вы, мои дорогие читатели, моя мотивация. До встречи в новых историях. Постскриптум. Если подписаться на страницу автора на ЛитРес, сайт пришлёт уведомление о выходе новой книги.